Глава семнадцатая Как бы я не устала, за день спать удалось лечь лишь глубоко за полночь. Несносная Кассия не успокоилась, пока не выведала мельчайшие подробности прогулки с Кейденом. Как оказалось, она не смогла покинуть пределы Академии. Едва вылетев за ворота, почувствовала, что ее тянет обратно. «Я же говорила!» – ликовала Кассия. «Этот красавчик наш со всеми потрохами!» А мамашка-то его не так проста. Ты бы с ней поосторожней. Ишь ты, ей наше происхождение не понравилось. Смотри, еще свадьбы не было, она уже твоей жизнью распоряжается. Ты это, не вздумай из Академии уходить. Как бы и не собиралась, огрызнулась в ответ. Касси, дай поспать. Ну, Лири, а как Кейден целуется, а? Я же видела, что ты даже не дернулась, когда он тебя, ну... Странно, правда? А это было до того, как Берг на тебя браслет нацепил или после? «После. Думаешь, все дело в нем?» Поднесла руку к глазам, чтобы внимательнее рассмотреть материальное подтверждение нового статуса. Работа, несомненно, искусная. Талантливый мастер так переплел руны, перемежая их декоративными вставками, что прочитать истинный смысл послания или наставления, переданного потомкам, сложно. «Все может быть. Помнишь, что сказал стрелом Это очень древний артефакт. Сама посуди». Демон, как глава клана и твой фактический опекун, имеет право одобрять или запрещать помолвку. А тут он сам признал, зайди вот чуть дальше, и вся его власть ничего не стоила бы. Демонические ритуалы – это не шутки. Это ж какую силищу нужно иметь, чтобы нейтрализовать кровные обряды? Кассия, а почему ты не захотела показаться ректору? Дух вовремя напомнил о наставнике. Он о тебе знает и, судя по всему, уничтожать не собирается. Ой! Ризочная девушка округлила глаза и приложила ладошку к рту. — Совсем забыла. Мне срочно нужно идти. Завтра поговорим. Нахалка тут же испарилась по своим якобы важным делам. — Хм, надо выяснить, что за пунктик такой у Касси по поводу Стреллама, — отметила для себя важное открытие. — А вообще-то это отличный способ манипулировать привидением. А то совсем обнаглела. Хозяйку не слушается, огрызается и... додумать да не успела, устала взяла дела своё. Утро началось с суматошной Дейры, которая своим любопытством вырвала из замечательного сна, в котором мы с Кейденом... М -м, впрочем, прервала как раз на самом интересном. Следом за Дейзе явился Эльт, и мне снова пришлось пересказывать вчерашний вечер. Правда, с каждым разом подробностей становилось меньше, но это мелочи. «А что с платьем?» – невинно поинтересовалась Касси. «Ой!» – со всеми волнениями совершенно забыл с какой целью выходила в город. Я про него и не вспомнила. Кей сказал, что решит проблему. — Он уже Кей, — Дэра многозначительно подмигнула. — Когда же свадьба? — Не раньше, чем получу диплом. — Хм, судя по тому, что мы вчера видели, все случится намного быстрее, — вставил слово Эльтер. Э — Э-э-э, краска прилила к щекам, — я совершенно не помню, как дошла до комнаты. — Мы выглядели неприлично? — Вы выглядели неприлично влюбленными. С лёгкой завистью сказала дей Угу, а ещё за арт несло неприкрытым желанием, — подлила масло в огонь Касси. — У оборотней вчера нервный срыв на этой почве случился. — В смысле? Теперь каждая собака знает, что Альфа нашёл пару. — Ой, каламбур получился, — хихикнуло привидение. — О-о-о! — простонала, хватаясь за голову. — За что мне это? Я же со стыда сгорю. Как мне в глаза смотреть, если они все знают, что я, что мы? тфу глупости, фыркнула Кассия. Во-первых, у вас ничего такого еще не было. А во-вторых, в Беркане и другое отношение ко всему этому. Наоборот, если Альфа не близок с парой, это считается м -м, отклонением. Кассия, взревела я, чувствую как закипает мозг от таких новостей. Избавь меня от подробностей. Я? А что я? Просто сказала. Что тут такого? Под укоряющими взглядами не менее моего смущенных друзей начала оправдываться она. — Ой, стучит кто-то. Пойду посмотрю, кого там дохлые уры принесли. — Что-то я не слышал ничего. — Проверю, — поспешил вслед за приведением Эльтер. Мы с Дэй ничего не ответили, переглянулись только, а после прыснули со смеху. — Лири, а если мы с Мелоком целовались, об этом тоже всем оборотням уже известно? — смущаясь, спросила Дэйра. «От тебя пахнет волком», — принюхавшись подруги, сообщила я. «Но это потому, что вы много времени проводите вместе». «Нет, а поцелуях вряд ли кто-то догадается. Если только случайно не застукает. А вот если... М -м, то да, узнают. Но ты не спеши, не дозволяй лишнего. Он никогда не женится, если не будет считать настоящей парой». «Ты уверена?» Кейден рассказал. «И еще, ты бы поинтересовалась у Меллока, не ждет ли его в клане невеста». У них там принято чуть ли не с детства обручать. — Что? — подруга побледнела. — Думаешь, Мелок не сказал бы мне о таком? — Не паникуй раньше времени. И прежде чем увлекаться парнем другой расы, изучи законы его страны. Я вот тоже многие вещи для себя открыла. — Спасибо за совет. Знаешь, у меня появилось срочное дело. да и поднялась с кровати, развалившись, на которой мы болтали, и пошла в гостиную. — Лири! — Эльт, влетевший в мою спальню, едва не шиб Дэйру в дверях. Там тебе посылку принесли. Что? Какую посылку? Мне торжественно указали на объемную коробку с логотипом той кофейни, в которой вчера встречалась с матерью Кейдена. Внутри оказалась куча самых разнообразных и, несомненно, дорогих пирожных. Ты вчера так ничего и не попробовала. Надеюсь, мой маленький сюрприз поднимет настроение и восполнит потерянные калории. С любовью, Сэмми. О, как мило! Нахальный дух уже успел сунуть в нос записку и процитировать ее присутствующим. «Она серьезно?» Меня затрясло от возмущения. «На что это намекает?» «На то самое», — хихикнула кася так уверена в своем сыночке, что позаботился о том, чтобы подкормить уставшую за ночь девочку. «Отправь обратно! Мне не нужны ни подачки, ни грязные намеки!» «Эй, куда?» Эльт уже сцапал одно пирожное и как раз лез за вторым, когда я накрыла коробку крышкой. — Лири, не глупи. Это невежливо отвечать на заботу черной неблагодарностью. — Что подумает о тебе мамочка? — приведение груди заслонило подарок. — Да она же совершенно не сомневается в том, что я до свадьбы... — а разве не так? Если бы не ректор смогла бы остановиться, — язвительно отметила Кассия. На мой оторопевший вид довольно фыркнула. «То — То-то же, забыла, у оборотни другие нравы и о том, о чем другие могут только думать или шептаться, говорят открыто. Так что, если сама не хочешь, оставь эти замечательные пирожные тем, кто может оценить их по достоинству. «Делайте с ними что хотите», – буркнула я и, гордо развернувшись, прошествовала в спальню. Но долго там не высидела. Урчащий желудок и невероятный аромат эльфийского чая заставили вернуться. Эльтер уже икал, запихивая в себя очередное пирожное. Дейра тоже никуда не торопилась с макой сладости. На ее лице отражалось невероятное блаженство. Кажется, одному оборотню повезло. Выяснение отношения откладывалось на неопределенное время. А сытая и довольная девушка всегда добрее голодной и ревнивой фурии. «Вот», — Касси встретила меня с улыбкой, — «мы тебе оставили попробовать. Эх, мне бы на минутку вернуться в тело. Ради того, чтобы ощутить вкус этих пирожных, готовы рискнуть по смерти». «Что же?» отдать должное, никогда не ела ничего подобного. Да и когда бы я смогла это себе позволить? В дверь снова постучали. Мы переглянулись, и Эльтель бросился открывать. — Если это еще одна коробка из кондитерской, я лопну, но попробую, — прокомментировала Дейра. — В жизни не ела ничего подобного. — Угу, — подтвердила я под завистливый тяжелый вздох кассе. Что я говорил, полуэльф снова вернулся с посылкой. Еще один подарок. но вряд ли это из кондитерской. Прикинув размеры коробки, сделала я вывод. И записка тут от Кейдена. Лири, эта вещь решит проблему с платьем. А еще это мой подарок на помолвку. Семейная реликвия баров. Безумно скучаю, твой к Дрожащими от волнения руками сорвала упаковочную бумагу, под которой оказался обитый бархатом футляр. — О, Лири, не томи! — взмолилось привидение. — Я изнываю от любопытства. Что такого прислал наш волчонок? Хм. В записке сказано, что это решение моей проблемы с платьем, но, честно, боюсь даже представить, что там можно находиться. — Ридли, какого тхарка? — не выдержал даже Эль. — Открывай уже, нам всем интересно. Ладно, я откинула крышку. В гостиной раздался слаженный восторженный вздох. — Лири! «Срочно замуж!» – выдала вердикт Касси. «Это же целое состояние! Тут одних только черных бриллионитов не счесть!» А заметила, как это ожерелье или правильнее оплече гармонирует с твоим браслетом. И сережки тоже. Но сразу бросается в глаза, что украшения создавались разными мастерами. Вязь рун не та, да и наличие камней. Видимо, одна из жен баров не оценила изящество древнего артефакта, поэтому и захотела дополнить гарнитур более яркими вещицами лири оно идеально подойдет к платью с благоговением глядя на содержимое футляра прошептала дейра никогда не видела столь дорогих украшений ты будешь самой красивой на балу тут и магии не пожалели полуэльф смотрел на вещи немного под иным углом камни зачарованы на защиту то есть ни у кого не возникло и тени сомнений что мне надлежит принимать такие подарки от постороннего мужчины возмутилась я «Какой же Кейден тебе посторонний?» – изумилась Кассия. «Он без пяти ми... Э лет твой муж. В том, что он дарит подарки, нет ничего неприличного». «А то, что это фиктивная помолвка, все как-то позабыли?» «Какая же она фиктивная? Вчера вечером ты так не думала», – ехидно напомнила привидение. «Да вчера я даже не думала ни о какой помолвке, пока кей не пришел со своим дурацким предложением. Зато сегодня ты счастливая невеста» парировала Касси. — Хватит упрямиться. Другая прыгала бы до потолка, да думала о том, чем отблагодарить парня, а ты... — В самом деле, Лири, поддержала дух хранитель Дейра, почему ты так сопротивляешься? Видно же, что кейдан тебе нравится. Его семейный артефакт признал тебя. Родственники приняли. Что еще должно произойти, чтобы ты перестал сомневаться? — Не знаю. Слова подруги задели. — В самом деле, чего мне не хватает? Откуда эти сомнения и страхи? Ведь все внутри млеет, стоит подумать о жарких поцелуях. Сердце заходится, когда вспоминаю слова, что шептали мне на ушко, и взгляды, которыми Кейден прожигал насквозь. Может, потому что все происходит слишком быстро? Еще утром мы были чужими людьми, а вечером раз – уже жених с невестой. Возможно, мне нужно больше времени, чтобы привыкнуть. Ну и хорошо, если так. Как раз времени у тебя предостаточно, подытожила Кассия. А сейчас не время рассиживаться. Подготовка к балу – дело хлопотное. Раньше начнем, значит, и опоздаем всего на чуть-чуть. — Почему опоздаем-то? У нас еще полдня в запасе. Что, я за это время платье не успею надеть? Не поняла я логики привидения. — Некрон, за что ты подсунул такую неразумную хозяйку? Ну кто идет на бал, всего лишь нацепив подходящее платье? А как же ванны из редких трав, чтобы кожа светилась и была нежной? А маски, освежающие цвет лица, а составы, делающие волосы шелковистыми. Ни одна уважающая себя вера не появится на балу без самого сильного оружия красоты. Но я как бы и не Вера, робко напомнила духу пришибленным списком того, что уготовили мне девочки. Пока нет, но это пустые формальности. Если не Вера Бар, то Вера стрелом точно Следующие несколько часов я отмокала в ванной, намазывалась непонятными смесями, втирала в волосы эликсиры и стойко терпела прикосновения Дейры, которая под неусыпным контролем кассии взялась за нелегкий труд приведения моего тела в идеальное состояние. По мне, так и там и приводить было нечего. Большую часть скрывало платье, но ну а в остальном я недостатков не видела, кроме шрамов, конечно. Но этим мучительницам все было мало. Все им цвет лица не нравился. А что? вполне нормальный, бледный, мой. После ванных процедур начались пытки косметические. Припрягли даже Эльта, который взялся за мои ногти, придавая им шероховатой пилочкой идеальную форму. Затем настал черед магической завивки и трудоемкий процесс создания прически. В платье меня впихивали под грозное рычание ректора, мерившего гостиную шагами, и каждую минуту интересующегося, не собралась ли я. Самоотверженный Эльтер как мог удерживал демона от того, чтобы утащить меня на бал, как есть, и плевать, что она еще не одета. Наконец все было готово, и я с изумлением уставилась на отражение. В пышном наряде я выглядела очень хрупкой и беззащитной. Даже массивное ожерелье, укрывающее плечи, спину и зону декольте, смотрелось утонченно, на своем месте. Ухищрения Дэни прошли даром. Моя кожа будто светилась изнутри, а волосы сияли серебристым блеском, будто и не седые вовсе, а обласканные мягкими лунными лучами. — О, — только и смог сказать ректор, когда я предстала перед ним во всеоружии. — Вовремя Берг подсуетился с помолвкой, — пробормотал демон. — Иначе уже к вечеру получил бы десяток предложений. Руку наставник галантно подставил сгиб локтя. — Благодарю. Робко коснулась мужчины. Привычная дрожь пробежала по пальцам. Я по-прежнему не терпела прикосновений. За исключением своего жениха, конечно. Вспыхнувшая арка портала перенесла нас к воротам императорского дворца. Под укоряющим взглядом распорядителя, который только нас и дожидался, мы миновали широкий двор, в котором сновалась стража и слуги, и прошли через приемную сразу в зал торжеств. — А все потому, что кто-то слишком долго собирался, — пробурчал демон. — А то прибыли бы, как все, с помпой и величием, в гербовой коляске. Ее специально для этого дня обновили и почистили. Я растерянно кивнула в ответ. Балы стрелам посещал регулярно, а коляску достал только сейчас. Значит, ему не впервые приходить порталом и не через центральный вход. — Успели, — с явным облегчением выдохнул ректор. Перед мерцающим проходом в следующее помещение как раз стояла группа демонов. Нам навстречу поспешил Леджет Брайстреллом. «Приветствую», — почтительно склонил голову помощник. «Ничего не пропустили?» — поинтересовался у него лирай Лерай. не проявляли интерес. Еще Нор-Эд расправлялась о вас», — отрапортовал демон. «Хорошо, что вы предупредили о задержке. Нам разрешили зайти последними. Найбер был недоволен. Переживет». — отмахнулся Демарк. — Ладно, пойдемте, наша очередь. — Лири, держись крепче и ничего не бойся, — шепнул наставник перед тем, как мы шагнули в арку. Я и не успела испугаться. Разом вспыхнувший свет на миг ослепил. Тело пронзили сотни иголочек, но совсем не больно, скорее неожиданно. И пока я приходила в себя, звучный голос перечислил титул демона. Затем настал и мой черед. Ликирия Ридлет стрелом обращенный оборотень, урожденная Сиана Эмбри, человек, — вещал безучастный голос. А у меня волосы встали дыбом от того, что вот так во всеуслышании раскрывались мои самые сокровенные тайны. Приемная дочь черного некроманта Париуса ридлита кровная сестра высшего демона Лераэди Стреллома и истинная пара наследного принца Бар-Эр Кейдена Бара. — Лири, — прошипел демон, крепко хватая меня за локоть, — не вздумай падать в обморок. Вовремя. Я как никогда была близка к этому. Ничего непоправимого не произошло. Все не так страшно, как кажется. Мое имя защитит от ненужных толков. Такого больше не повторится. Ты — новое лицо, поэтому дух-хранитель дворца озвучил всю информацию, что сумел считать. — Но теперь все будут презирать. Я же Виур. — Глупости и предрассудки. Ты — одна из рода Стреллам, некромант, моя ученица и кровная сестра. Никто даже косо не посмотрит, иначе будет иметь дело со мной. Спасибо. Слова демона успокаивали и грели душу. Однако внутренняя дрожь не отступала. Уцепившись за мужчину, словно утопающий за соломинку, тряслась, как осиновый лист. Как во сне прошла церемония помолвки. Напутственную речь императора и вовсе прослушала даже поздравление, когда мы с наставником приблизились к трону и склонились в поклоне, запомнило плохо. Улыбалась, приседала в реверансе, кланялась, повторяя заученные с эльтером движения, но делала все это механически. — Все, — обрадовал стрелом официальная часть позади. Можно расслабиться и начинать наслаждаться праздником. — Ну уже Лири, встряхнись! Посмотри, кто к нам направляется. Он уже прожег в тебе дыру влюбленными глазами. Посмотрев, куда указал ректор, увидела Кейдена. Поймав мой взгляд, оборотень расцвел счастливой улыбкой. Нас отделял десяток шагов, когда я обратила внимание на того, кто шел следом за женихом. «Некрон — Некрон! Непроизвольно выскочившие когти пропороли кружево перчаток, а также костюм ректора, впившись тому в кожу. От закушенной губы во рту появился знакомый металлический привкус. — Лири! — дернулся и зашипел от боли демон. — Что случилось? — Это он! — Он! — Кто? — Почему ты побледнела так, словно смерть увидела? — пошутил было мужчина, но осекся, увидев мой полный ужасов взгляд. — Кто? — Тот Берг, что меня убил! — прошептала еле слышно, сильнее стискивая руку наставника. — Который из них? — прищурившись, процедил Лерай. — Который В поле зрения находилась вся делегация оборотней, и определить, кого я так испугалась, он сразу не смог, но ответить не успела. Кейден, почувствов мое состояние, в два прыжка преодолел разделявшие нас Лиесы. «Лири, кто тебя напугал? Что случилось?» Берг закрыл меня с собой от чужих взглядов и бережно коснулся похолодевших пальцев. А я не могла вымолвить ни слова, потому что убийца направлялся к нам. Рядом с ним, держа под руку Эмила Варкою, шла Самоэль Бар. Кровь отлила от лица, а ноги сделались ватными, когда прострелила ужасная догадка. Обрывки воспоминаний, факты и неуловимые совпадения мучительно сложились в одну картину. «Дядя, позволь представить мою невесту, Ликирию ридлит глухим набатом прозвучал голос Кейдена. «Лири, это мой дядя, Кероб Бар-Эр владыка Берканской империи.